триста девяносто и ю л ь первый вчерашнее столкновение с человеком явным служителем тьмы послужило каналом для ночного кошмарного сна допущенное возмущение духа заставило его выполнить свои обязанности но было бы лучше вообще избегать всякого соприкосновения с подобными сущностями не вступая с ними ни в какие взаимоотношения иногда это невозможно но в данном случае следовало бы уклониться от контакта, ибо особой нужды в этом не было. Ночной кошмар и ярая активность тёмных, уничтожавших множество людей, служат подтверждением, что этот человек сильная сущность и связан с тёмную сворой немалой силы. Возмущение духа допускается только в крайних случаях, когда иного выхода нет. Три дня надо принимать особые меры охраны. И ночью и днем ежаться неотделимо.